Поэмы. Тамбовская казначейшая. Эпиграф. Играй, да не отыгрывайся. Пословица. Посвящение. Пускай слыву я старовером, мне все равно, я даже рад. Пишу о Неге на размером, пою, друзья, на старый лад. Прошу послушать эту сказку. Ее нежданную развязку одобрите, быть может, вы склонением легким головы. Обычай древней наблюдая, мы благодетельным вином, стихи негладкие гладкие запьем, и пробегут они, хромая за мирную своей семьей к реке забвенья на покой. Тамбов на карте генеральной кружком означен не всегда. Он прежде город был опальный. Теперь же право хоть куда. Там есть три улицы прямые, и фонари, и мостовые. Там два трактира есть, один московский, а другой Берлин. Там есть еще четыре будки, при них два будышника есть. По форме отдают вам честь и смена им два раза в сутки. Короче, славный городок. Но скука, скука, боже правый, Гостит и там, как на дневой. Поит воспресную отравы, ласкает черствую рукой. И там есть чопорные франты, неумолимые педанты. И там нет средства от глупцов и музыкальных вечеров. И там есть дамы, просто чудо. Дианы строгие в чипцах, с отказом вечным на устах. При них нельзя подумать худо. В глазах греховное прочтут, и вас осудят, проклянут. Вдруг оживился круг дворянский. Губернских дев нельзя узнать. Пришло известие. Полк уланский в Тамбове будет зимовать. Уланы, ах, такие хваты! Полковник, верно, не женатый, а уж бригадный генерал, конечно, даст блестящий бал. У матушек сверкнули взоры. Зато несносные скупцы неумолимые отцы Пришли в раздумье, сабли, шпоры, беда для крашенных полов. Так волновался весь Тамбов. И вот однажды, утром рано, в час лучше девственного сна, когда сквозь пелену тумана едва проглядывает цна, когда лишь куполы собора роскошно золотит аврора, и тишины известный враг еще безмолствовал кабак. Уланы справа по шести вступили в город. Музыканты, дремля на лошадях своих, играли марш из двух слепых. Услыша ласковое ржанье желанных вороных коней, чье сердце полное внимание тут не запрыгало сильней. Забыта жаркая перина. Малашка, дура, Катерина, Скорее туфли и платок! Да где Иван? Какой мешок? Два года ставни отворяют. Вот ставни Настиш. Целый дом трет стекла тусклой с сукном, И любопытно пробегают Глаза опухшие девиц Ряды суровых пыльных лиц. «Ах, посмотри сюда, кузина, Вот этот! Где майор?» — О, нет! Как он хорош! а конь! Картина! Да жаль, он, кажется, корнет. Как ловко, смело избочился. Поверишь ли, он мне приснился. Я после не могла уснуть. И тут девическая грудь косынку тихо поднимает, и, разыгравшейся мечтой, слегка темнится взор живой. Но полк прошел. За ним мелькает толпа мальчишек городских, немытых, шумных и босых.